Ромен нью-йорк ноябрь 1946ю-йорк Нью ошеломил кристину когда их самолет еще только кружил над городом по направлению к аэропорту ззмилась сплошная белая река а от него к центру красно-жеаяя боже сколько машин крикнула криста прижавшись к роумену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 Не зря, когда человека заключают в тюрьму и держат неделями в темной камере одного, то по прошествии томительных месяцев даже следователь кажется ему посланцем надежды. В аэропорту шумным, громадным, многоязыком Роумена окликнули у стойки, где он ждал багажа. «Представьтесь, пожалуйста, Роман оглядел человека, который подошел к нему» неумело сжимая в руке букет красных гвоздик. «Я Роберт Гилл. Меня прислал мистер Маккайр, чтобы приветствовать вас на родине». «Как это мило, мистер Гилл! Познакомьтесь, это моя жена. Очень приятно, меня зовут Крис». «Это вам от мистера Маккайра», — сказал Роберт Гилл, протягивая ей цветы. «А от меня самые сердечные поздравления». «Спасибо», — сказал Роман, тряхнув руку Гилла. «Тронут, Роберт. Сердечно тронут. Мистер Маккайр просил меня помочь вам, если в этом возникнет нужда». «Да, пока никаких трудностей нет. Еще раз спасибо. Вы намерены остановиться в Нью-Йорке?» «На несколько дней, чтобы завершить необходимые формальности. Я ведь уроженец Нью-Йорка, поэтому хочу именно здесь обвенчаться с Кристиной». «Миссис Роумен, понравился наш город даже с воздуха. Возможно, она захочет поселиться здесь навсегда?» «О, я убежден, что ей также понравится Фриско!» «Что это?» — спросила Кристина. Роумен пояснил. «Джентльмен так называет Сан-Франциско. Наверняка он с того побережья». «Точно, я оттуда!» — улыбнулся Гил. «Вот моя карточка, там живут родители. Они будут рады, если вы решите остановиться у них на недельку-другую». «Спасибо, Роберт, вы очень любезны», — ответил Роумен, спрятав визитку в карман. «И последнее», — заключил Гилл.